и с любезной, несколько заискивающей улыбочкой, представился, вручив Броуди свою визитную карточку. «Мистер Броуди, как видите, я районную полномоченной фирмы «Шляпа» и галантерея Манджа. Я хочу, чтобы мы были друзьями», — сказал он приветливо, протягивая руку. Броуди был ошарашен, но ничем этого не показал. Он, правда, сделал вид, что не замечает протянутой руки гостя, но сохранил свой обычный тон. «Вы только затем и пришли?» — спросил он отрывисто. «Я понимаю ваши чувства. Они вполне естественны», — снова начал гость. «Вы нас уже считаете своими врагами». «Но, право, это не совсем так. В известном смысле мы с вами, конечно, конкуренты». Но опыт показал, что часто двум предприятиям одного и того же характера, вот как ваши и наши, выгодно бывает объединиться. — Вот как? — бросил иронический Броуди, когда его собеседник сделал внушительную паузу. Тот, не зная, какой человек перед ним, и не замечая симптомов нарастающего в нем гнева, с воодушевлением продолжал. — Да, именно так, мистер Броуди. Мы находим, что такая комбинация даст возможность привлечь больше покупателей, а это, конечно, выгодно для обоих магазинов. Мы увеличим торговлю и будем делить барыши. Вот наша арифметика, — заключил он, как ему казалось, очень эффектно. Броуди смотрел на него ледяным взглядом. «Все, что вы тут наговорили, гнусное вранье», — сказал он грубо. Не думайте, что вам удастся мне заговорить зубы, и не ставьте мое предприятие наравне с вашим ярмарочным балаганом, торгующим побрякушками. Вы пришли сюда как браконьера, чтобы поохотиться в чужих владениях, и я поступлю с вами, как поступаю с браконьерами. Посетитель усмехнулся. — Вы шутите, конечно. Я представитель фирмы пользующийся солидной репутацией. У нас повсюду имеются филиалы, мы не браконьеры. Открывать здесь новое отделение поручено мне, и я хочу с вами объединиться. — А вы, — добавил он в Стива, — вы вовсе не похожи на человека, не способного понять выгодность такого сотоварищества. — Не говорите мне о вашем проклятом сотовариществе, — закричал Броуди. Это вы, видно, называете так кражу клиентуры других предприятий. Надеюсь, вы не собираетесь нас убеждать, что имеете какое-то монопольное право на торговлю шляпами в Ливенфорде, возразил уже с некоторым негодованием представитель Манджу. Наплевать на право, в моих руках сила, и я вас уничтожу. Он выразительным жестом согнул свои мощные бицепсы. Я разорю вас пух и прах. Право, мистер Броуди, это детские рассуждения. Объединяться всегда выгоднее, чем конкурировать. Впрочем, если вы предпочитаете войну, — он сделал жест извинения, — так у нас, знаете ли, большие преимущества. Нам уже и раньше при аналогичных обстоятельствах приходилось снижать цены, и мы свободно можем сделать это и сейчас. Броуди бросил пренебрежительный взгляд на визитную карточку, которую до тех пор мял в руке. — Послушайте, мистер... э мистер... ну, все равно, как вас там зовут. Вы говорите, как говорят в грошовых романах. — Я не намерен ни на один фартинг снизить цены, — протянул он с презрительным сожалением. — У меня здесь большие связи. Вот и все. И такой человек, как я, сумеет их сохранить. — Что же, я вижу, вы во что бы то ни стало добиваетесь открытой вражды между нами, — отрывисто заметил посетитель. — Клянусь Богом, — загремел Броуди, — вот первое верное слово, какое я от вас услышал за все время, и надеюсь, что оно будет и последним. После этих достаточно недвусмысленных заключительных слов представитель манша повернулся и спокойно вышел из лавки, а на следующий день... 15 марта в помещении рядом появилась небольшая партия рабочих. Они начали работать, выводя Броуди из себя шумом, который производили стуком молотков,